Ну, там, подружка или приятель. Нет, мы всегда вдвоем были. Опять двадцать пять. И с матерью-то она только вдвоем, и с подружкой вдвоем. Никаких зацепок, никаких выходов на новых людей. Лариса в последнее время не жаловалась вам, что ей кто-то угрожает? Может быть, она стала нервной, беспокойной? «Угрожает?» – переспросила Лена. «Нет, ничего такого. И нервной она не стала». Может быть, что-нибудь странное происходило? Вспомните ли она странное? Ну, я не знаю, если только это, что...» Мгновенно сделал стойку Доценко. «Ей какая-то женщина все время звонила». «Какая женщина?» «Да откуда же мне знать?» Ларк сама не знала. Придет домой, а свекровь говорит, мол, тебе женский голос звонил. Не представился и ничего передавать не просил. «Ну...» А он-то размечтался. Подумаешь, позвонил кто-то и не представился. Такой каждый день бывает. «Это всего один раз было?» Безнадежно спросил он. «Да в том-то и дело, что нет. Полгода примерно эта женщина ей названивала». И всегда именно тогда, когда Ларки дома нет. Ни разу Ларисе не удалось с ней поговорить. Причем свекровь Нин Максимовна уверяла, что это не одна и та же женщина, а разные. Якобы она голоса хорошо запоминает, голос был точно не один и тот же. И Лариса даже предположить не могла, кто ей звонил. «Мы с ней всех перебрали». Всем старым подружкам позвонили, даже тем, с которыми сто лет не виделись. Всем знакомым, не они. Целый вечер, помню, сидели в мастерской и по телефону названивали. Так и не выяснили. Вот это уже предмет для разговора. Только с кем? Не с Леной Завьяловой, это точно. Говорить об этом надо с Ниной Максимовной, которая подходила к телефону. И с Риттером. Может быть, он тоже имел счастье слышать неизвестную даму. Или эти звонки – такая же выдумка сынка и маменьки, как Ларисина наркомания. Кстати, о наркотиках. Лена-то у нас больница работает. Вот мы у нее и спросим. «Знаете, Лена, что мне сказал Валерий Риттер? Что Лариса была наркоманкой». «Что?» Слезы, уже готовы было пролиться, высохли. В глазах засветилось изумление. «Ларка? Наркоманка? Да с чего он это взял?» «Он неоднократно находил у нее упаковки от сильнодействующих лекарств», — соврал Доценко. но не очень-то и соврал на самом деле. Пусть упаковки находила домработница, а не муж, но ведь они же были, упаковки эти». «Ах, это!» — Лена скопо улыбнулась. «Это я ей давала. Вы?» «Вот теперь уже Доценко долго не мог закрыть рот от изумления. Зачем, Лена?» Зачем ей пустые упаковки? Она хотела картину сделать, такой, знаете, необычную, не красками. А все из упаковок, что-то агитирующее против наркомании. В Германии в следующем году будет проходить международная выставка «Художники против наркотиков» или что-то в этом роде. Она хотела к выставке сделать работу. Ей нужны были упаковки именно от наркотических препаратов, пустые. Это не нарушение, я узав отделением спрашивала, и у старшей сестры. Они разрешили. «Вот тебе, бабушка, и Юрий в день». Только спрашивается в задачке: если Лариса Риттер собирала пустые упаковки, чтобы создать произведение искусства, то где они? Произведения пока нет, но и упаковок нет. По крайней мере, при обыске дома и в мастерской и их не обнаружили. Ну и как все это понимать? Глава 14 К бывшему жениху Ларисы Риттер-Доценко не рискнул ехать в одиночестве. По словам и матери Ларисы и ее подруги Лены Завьяловой, Владимир Харченко был сотрудником милиции, даже занимал какой-то там пост чуть ли не в главке. Михаил после встречи с Завьяловой вернулся на работу, установился данные на Харченко, долго чесал репу и позвал на подмогу Силуянова. Конечно, по уму-то надо было...